Глава 29 Некрас перетянул кольчугу поясом, надел шлем. Снял с Аляны саблю, отбросил в сторону. Протянул малыги вынутый из стараков куяк. «Помоги ей облачиться!» «Зачем?» — недоуменно спросил Кмет. «Ежели меня застрелят, приведет змея!» Малыга крякнул и стал одевать на Аляну бронь. Некрас временем принес и кинул возле берега кожаное ведро, затем оглядел пригнанных коней, выбрал одного и стал снимать седло. «Некрас!» — окликнул его малыга. Сотник свирепо оглянулся. «Мы лето готовились», — продолжил кмет. «Собирали воев, обучали новиков. У Лысой горы взяли добычу, но брони и доброго оружия только на сотню. В Белгороде тебя ждут, поди» и самострелы на городницах взвели. «Убьют смока, пропадем!» «А не дай бог тебя!» «Подождем еще лето», — сказал Некрас. «Пойдем в глухие места, затаимся». «Не получится. Люд прослышит и побежит к нам. Следом придут дружинники. Не отсидимся, как с полоном из Турова». «Алята спас мне жизнь», — яростно прервал Некрас. «Ты спас мне жизнь!» «Ватага прошла поле, чтобы вызволить из ромеев!» «Двое в Курске сгинули!» «Дядю Сашу убили!» «Елицу зарезали!» «Иван умер!» «Мне погроб не отмолить!» «Хочешь, что поставил Аляту на казнь?» «Его теперь, как Большу, зарезали, даже не засекут!» «Подвесят на дыбе и станут бить кнутом, пока мясо с костей не слезет!» «А если б попался ты, а не он!» «Или брага! Тоже бросить! Как потом жить?» Малыга замолчал. Некрас подвел коня к берегу и тихо свистнул. Смог подплыл и с любопытством уставился на хозяина. «Дай мне!» — сказал Малыга, подходя. «Сам!» — зло ответил Некрас и вытащил саблю. Он без замаха дернул клинком. Конь тонко вскрикнул и упал на переднюю ногу. Некрас обошел животное, подрезая сухожилия на ногах. Когда конь повалился на бок, взял ведро и полоснул саблей по шее у крупа. Кровь ударила фонтаном. Некрас подставил ведро и терпеливо ждал, пока наполнится. Затем подошел к воде и протянул ведро смоку. Змей недоверчиво понюхал и вдруг припал. Пил жадно, булькая густой темной красной жидкостью и скоро осушил ведро. Некрас отшвырнул его в сторону и отступил. Смог поднял перепачканную кровью морду и нехорошо посмотрел на людей. Аляна ойкнула, их спрятался за спину кмета. Смог покрутил головой, рыкнул и глянул на мертвого коня. Понюхал тушу и вдруг полоснул резцами по животу. Внутренности коня вывалились на песок, Смог стал пожирать их, глотая и чавкая. Затем принялся за тушу. Змей впивался в теплое мясо, крутил головой, отрывая куски, глотал и снова впивался. Мертвый конь вздрагивал, как живой. Отрывая заднюю ногу коня, смог вздернул вверх тушу и некоторое время мотал ею, пока не получил желаемое. Аляна, побледнев, глядела на дикое пиршество. Наконец, смог насытился и лениво побрел к воде. Напился и вдруг тревожно рыкнул. Повернулся к людям. Аляна с изумлением увидела, как справа и слева от шеи змея вдруг лопнула кожа и наружу полезло нечто длинное и страшное. В следующий момент Некрас схватил ее за руку и повлек в сторону. Оглянувшись, Аляна заметила, что следом бегут малыга из их. В шагах в двадцати от змея Аляна повернулась. Из туловища смока будто росли две змеи. Толщинаю с ее ногу – желтые и скользкие. Змеи вытянулись до головы смока и раскрыли пасти. под длинным туловищем пробежали желваки, змей плюнули прозрачными маслянистыми комками. Те упали на песок, туда, где только что стояли люди. И вспыхнули. Высокое жаркое пламя поднялось в рост человека, поплясало и угасло, не оставив на песке следа. «Пойдем!» – Некрас взял Аляну за руку. «Я не хочу!» – хотела крикнуть она, но смолчала. Некрас подвел Аляну к змею, усадил в седло и помог привязаться. Забрался сам. Смог порыкивал, но не мешал. Некрас взял в руки повод, змей пошел к воде и скользнул в затоку. Они выплыли на середину, смог разогнался и взмыл в небо. Аляна была настолько перепугана, что даже не ойкнула. Смог сделал круг над затокой, набрал высоту и, махая крылами, полетел к северу. Скоро впереди и внизу показался маленький, будто игрушечный город, окруженный стенами. Дома и башни его были не более ладони, а река, протекавшая у города, не шире ленты в девичьих волосах. Аляна, однако, сообразила, что город не игрушечный, а самый настоящий, что это Белгород, а маленьким он кажется, потому что они высоко. Будто, прочитав ее мысли, Смок заскользил вниз. Стены и башни выросли, скоро Аляна различила бревна и затем увидела на стенах людей. Они бегали и суетились, махая руками. Внезапно от ближней башни по направлению к ним полетела иголка. Вот она выросла в размере и скользнула под шею Смока. послышался соляск железа о железо, змей вздрогнул и рыкнул. Еще несколько тяжелых стрел пропели над их головами, затем роем налетели маленькие. Одна скользнула по шлему Некраса, вторая впилась в смока рядом с ногой Аляны. Змей недовольно зарычал, и башня внезапно приблизилась, Аляна увидела, как от установленного на ее площадке тяжелого смострела разбегаются люди. Желтая змея справа от головы смока плюнула прозрачным комком, и башня вспыхнула жарким пламенем. Смог полетел вдоль стен, плюя на башне, и те стали загораться одна за другой. Со стен более не стреляли. При приближении змея воины слись по лестницам вниз, некоторые прыгали с городниц, ломая ноги и руки. Внезапно смог сел на стену, вцепившись когтями в заборола. Брёвна затрещали, но выдержали. Держи змея, крикнул Некрас, развязывая ремни. Как держать? Хотела спросить Аляна, но догадалась, что смог, должен просто ждать. Змей словно услышал ее и замер, покачиваясь на шатком забороля. Некрас спрыгнул на помост и побежал по стене. Остановился у лежавшего под заборолом Воя, пнул того сапогом. Вой сдавленно пискнул. «Вставай!» — велел Некрас. Вой медленно поднялся. Лицо его было серым от ужаса. «Жить хочешь?» спросил Некрас. Вой кивнул. «Тогда запоминай. Пойдешь к Ростиславу и скажешь, Некрас велит вернуть ему названного брата Аляту. Пусть завтра воевода Святояр приведет Аляту в целости и сохранности к месту, где я первый раз сказал ему Смока. Пусть Алята будет на коне, в доброй одежде и при оружии Пусть князь, Заплатят ему десять гривен за обиду, а мне сто как рядились. Пусть никого не будет на десять верст вокруг. Мне сверху видно. Коли князь не исполнит мое повеление, сожгу Белгород дотла. Запомнил?» Вой кивнул. «Повтори!» Вой, запинаясь, повторил. «Беги!» Вой полетел к лестнице, будто ему крылья приделали. Некрас заскочил на заборола, перелез в седло и перекинул через плечо ремень. Змей, неуклюже ступая по осыпавшемуся под его тяжестью заборолу, развернулся и вдруг прыгнул вниз. Аляна ойкнула, но смог расправил крылья, поток воздуха подхватил их и понес в сторону от Белгорода. Аляна оглянулась. Башни на стенах города жарко пылали. Пламя вздымалось к небу, перекидываясь на заборола. Аляна смотрела во все глаза, пока Белгород не скрылся вдали. Глянув вперед, она вдруг заметила, что двух желтых змей у шеи смока более нет. Аляна выглянула из-за спины Некраса. Змеи более не торчали вперед, а висели, как веревки, головами вниз. Смок летел тяжело, рыская из стороны в сторону. Аляна со страхом подумала, что они могут свалиться на землю. Она закрыла глаза и вцепилась в пояс Некраса. Они, однако, долетели. Змей плюхнулся посреди затоки, подняв стену брызг. Аляну окатило с ног до головы. Смог развернулся и медленно поплыл к берегу. «Отвязывайся!» – крикнул ей Некрас, и сам стал освобождаться от ремней. У берега сотник спрыгнул прямо в воду, стащил деву. Смог, освободившись от псадников, медленно выползал из воды. Две желтые змеи, торчавшие из его крупа, безжизненно волочились по песку. Ступив несколько шагов по земле, змей повалился на бок и застонал. Некрас подошел ближе и погладил смока по голове. Змей лизнул его руку и закрыл глаза. Огромная туша вздрогнула и вытянулась. Некрас потрогал пятку железной стрелы, торчавшей из груди смока, встал и пошел прочь. Отойдя шагов двадцать, сел на песок спиною к людям. Аляна вопросительно глянула на подошедшего Малыгу. Лицо у кмета было хмурым. Он стоял, широко расставив ноги, и смотрел на белое брюхо смока. Из-за спины Малыги выглядывал зых. Аляна побежала к Некрасу. Услыхав ее шаги, сотник обернулся. Две мокрые дорожки бежали по его щекам. Оляна упала на колени и ладонями стала стирать влагу с его щек. «Он совсем как когтелок», — чужим голосом сказал Некрас. «Игривый, ласковый, с виду страшный, а никого не обидит. Рыбу ест». «Это я придумал, как ему воевать. Я его погубил». аляна наклонилась и поцеловала руку сотника. Некрас погладил русую головку девы. Затем встал и пошел к смоку. Аляна устремилась следом. Змей лежал, вытянув толстые лапы. У хвоста возле большого темного отверстия в теле смока белело огромное с голову ребенка яйцо. Некрас подобрал его и протянул Аляне. «Как выведется, сырую рыбу жевать и его кормить», — сказал тихо. «Сможешь». Аляна кивнула. «А ты?» — спросил, подходя Малыга. «Не могу более». «А это кому?» Внезапно подал голос Зых. Некрас с малыгой обернулись. Под хвостом змея лежало выпавшее из отверстия второе яйцо. «Это Аляти», — сказал Некрас.